Глава третья. Нападение. Из дома Драдера я вышла только через неделю, в течение которой тряслась заячим хвостом у них на чердаке, вздрагивая от каждого звука. Еще в свой первый день знакомства Драдора объяснила мне единственный способ сбежать от клана Тарвиш. «Сейчас ты являешься собственностью клана Тарвиш, и возможности изменить свою судьбу у тебя нет». Десять лет, как минимум. Но ты ведь магичка, а владеющие магией на особом счету в империи Вальтарта, так что и подход к ним особый. То есть, если я докажу наличие у себя магии, то смогу выйти из клана Тарвиш, уточнила я. Драдора замялась, разглаживая несуществующие складки на собственном платье. Не совсем так. Слабой магией владеют многие. Но не всякий может поступить в академию. Там ведь особые условия. Но вы, я слышала, много читаете, наверняка поступите. А мой амулет, он ведь снял заклятие с вашего сына? Драдера взглянула на меня и очень мягко ответила. Нет, Вера, такое заклятие не всякий профессиональный маг снимет. Но в вашем амулете очень ювелирно распределены потоки магии что даже обладая минимальными силами, он идеален в нашей ситуации. — То есть амулет все-таки слабый? — спросила я потухшим голосом. — Но очень ювелирно сделанный. Это редкий дар, Вера, очень редкий. Есть драконы, владеющие немыслимой силой, но сгорающие из-за неумения ее контролировать и распределять. Им требуются направляющие маги, такие как вы помогающий вложить силу правильно и без ущерба. Вас наверняка примут в Академию, направляющих магов в империи немного. Даже без документов? Драдора снова замялась, а я загрустила. В Академию поступить сложно, остаться там еще сложнее, а у меня и без документов дела не очень. Вон и магия кот наплакал. Вот только что я теряю. Разве что доброе отношение Клависа? но оно было потеряно в секунду, когда я вышла за ворота поместья. У меня было всего два пути. Вернуться к Тарвишам и стать прислугой, которую ненавидят две ведущие вееры клана, или идти вперед, какое бы будущее меня не ожидало. Драдора, применив к мужу все свое обаяние, оттерла его от меня и заявила, что сама меня проводит и постарается устроить на ночлег. Я едва успела попрощаться с Бейроком, когда она вывела меня на улицу, провела через центр города, а после вернулась к собственному дому. «Они в жизни тебя не найдут», — сказала она с убежденностью бывалого шулера. «Пусть хоть обыщутся. А тебя поселим на чердаке. Я там недавно приказывала разобрать, как чувствовала». Устроила она меня вполне комфортно. Даже матрас тайком перенесла, и целую кучу книг из семейной библиотеки. Иду она тоже приносила мне лично и тайно. Но после того, что чита Бейруков мне поведала о мире драконов, я уже ничему не удивлялась и неукоснительно соблюдала все требования не шуметь, не разговаривать, не включать свет, не пользоваться магией. Даже ванну я посещала только ночью. В страшной тайне от окружающих. Спустя два года существования в созданной для меня клависом розовопонии я постигала правила драконьего сообщества на практике. В книгах про такое не напишут. Драконья магия крови — это обед, который нельзя обойти. И после моего ухода Драдер Бэйрек мгновенно связался с кланом Тарвиш и рассказал о моем приходе. К тому моменту Драдра уже успела спрятать меня на чердаке, но поскольку он располагался прямо над спальней самой Драдры, я слышала ее разговор с представителями клана. Берека допрашивали почти два часа, прямо в спальне супруги, и вытянули из него буквально все, и про подарок его сыну, и про ужин, и про желание мне помочь, который он не в силах обойти обед, передал своей жене. Он даже высказал несколько домыслов, где она могла меня спрятать. Например, отправить к двоюродной сестре в листок на северо-западную границу Мальны или спрятать дому одной из служанок. Драдру и саму взяли в оборот. Но на нее обет не действовал, и она отчаянно защищалась, хотя в ее адрес были высказаны весьма серьезные угрозы. Я, окаменев, сидела на чердаке и дрожала от ужаса. Драдор бейрак был прав, я ничего не знала о клане Тарвиш. И когда он говорил, что клан не отпустит меня, он имел в виду именно это. Дом заполнили представители клана. Постоянно хлопали двери, варился горячий грок, национальный напиток драконов, который шумно хлебали в коридорах дома многочисленные щейки клана. А я шептала детские молитвы и боялась пошевелиться». До этого момента мне в голову не приходило, что мое исчезновение приведет к таким последствиям. Меня действительно выслеживали как государственную преступницу. О том, что все это время я жила буквально в трех метрах от ищеек, охотников и самого Драдора Берека, не догадывалась ни одна живая душа. Слуги на чердак не поднимались, а Драдора навещала меня ночами, когда слуги расходились по домам а сам Стряпчий видел десятый сон. Его посвящать в тайну было нельзя. Магия крови вытащила бы из него всю информацию, которую клан Тарвиш щел бы для себя интересной. Я начала было бояться, что Тарвиши вообще не уберутся из дома Берка, но через несколько дней их активность пошла на спад. Они выяснили, что меня нет в городе, и охотники в паре с ищейками оседлали крылатых кайранов и полетели в столицу, в соседние области, в заброшенные села и страшные густые леса южного побережья. В один из спокойных дней, когда жизнь города вошла в свое обычное русло, драдра Бейрак за руку отвела меня к почтовому дилижансу и под видом своей молоденькой служанки отправила меня в столицу. «Помни, девочка, в столице найдешь брата нашего конюха Тика». Адрес у тебя в саквояже, в левом крайнем отделении. Уж он и к академии тебя проводит. И, глядишь, сумеет тебе за недорого купить канцелярские принадлежности, правительский шар и личное животное. Экзамен уже начался, но эти экзамены неделями медлятся, Народу туда много поступить пытается. Драдора храбро мне улыбнулась, но я видела, как подрагивали у нее руки — Неделя преследований не прошла для нее даром. — Вы самая потрясающая женщина из всех, кого я знаю, — сказала искренне и, осмелев, крепко обняла ее на прощание. — Только вы могли додуматься спрятать меня под носом у клана Тарвиш. Как вам только в голову пришло? Драдо рассмущенно рассмеялась. — Вера, Мариса, Нир, Тарвиш — злая, но умная и осторожная женщина, и всех судит по себе. Ей бы не пришло в голову искать тебя в нашем доме, потому что сама бы она так не поступила, она бы струсила. И то верно, — согласилась я. Мы расцеловались еще раз, и я, наконец, села в старенький дирижанс, который, неторопливо покачиваясь, двинулся к столице. Солнце стояло в зените. В кабинке не было никого, кроме меня. И до следующей остановки через несколько часов мне предстояло ехать в одиночестве. Сначала я еще переживала, выглядывая в окно подозрительных незнакомцев и анализируя каждый незнакомый звук, но после расслабилась. Драдра все рассчитала верно. Охотники и ищейки рыли носом землю везде, но не в нашем городке. Скорее всего, и дилижанцы из нашего города проверять не станут. Мой путь лежал ни больше, ни меньше в магическую академию столицы драконьей империи. У меня был целый мешочек серебряков, сменное платье и недорогое белье, подаренное Драдорой, Но мысли в моей голове водились невеселые. Одна, в чужом мире, с каплей магии и без документов. И клависа, которым я доверяла все свои тревоги, рядом больше не будет. Никто не скажет «Не думай об этом, милая, я все решу». Но даже сквозь неутихшую боль прибиралась мысль о том, как удобно рассчитана дата свадьбы. «Скажи мне Клавис о свадьбе днем раньше, и я бы в полном праве вышла из поместья, забрала документы и стала свободной веей. Сам факт, что добрый понимающий Клавис обманывал меня, выворачивало мое сердце наизнанку. Мне не хватало совета матери или подруг, Да и опыта в личной жизни мне изрядно недоставало. Уж какая личная жизнь, если ты лежишь то в процедурной, то в реанимации, а то и вовсе на операционном столе. В моем отчаянном положении можно было познакомиться только с медбратом или хирургом. Но кто захочет знакомиться с человеком, который знает о тебе больше, чем ты сама? Вот именно, что никто. За невеселыми мыслями я пережила три неспешные остановки, в которой дилижанс пополнился настолько, что меня утрамбовало в самый угол вместе с чемоданом. Местных вей и веев я уже успела узнать, поэтому терпеливо сносила громкую речь, хохот и размахивание руками. Драконий народ был хоть и расчетлив, но говорлив, искренен и не дураковый пить и списать. Но эти два года я провела среди вееров, чьи манеры были близки моим собственным, поэтому не успела адаптироваться к шумному обществу горожан. Мне только и оставалось, что уклоняться от рук и разных предметов, которые мельтешили перед носом, и отворачиваться от гагочащих ртов. Впервые за два года отчаянно захотелось домой. Первые два года я тосковала но понимала, что в моем мире я просто-напросто умерла. Не пережила операции, и мои родители давно оплакали мою смерть. Потом тоска стала тише. Клавис день за днем словно лечил меня от горя, а теперь она снова вернулась с удвоенной силой. «Можно пирожок?» Маленькая Вея в цветастом платье подергала меня за рукав. Ее привлек пирожок, выглядывающий из корзинки со снедью, которую мне вручила Драдора. Бери, конечно. Я вытащила малышке пирожок, а заодно одной конфеты. За годы лечения я настолько привыкла к выхолощенной диете, что напрочь отвыкла от сладостей. Девочка радостно впилась зубками в лакомство, а ее мать, полная улыбчивая вея, словно получила сигнал к разговору. Мне только и оставалось, что уворачиваться от вопросов, чтобы и не солгать, и не сказать правды. «Мы в Суджике выходим», — досадовала вея. «А то бы я вас поводила по столице. У меня там и брат, и сестра, и дочка Шурина. А какие там пироги, какие бублики. Ах да, у меня там и подруга детства живет. Я бы вас непременно познакомила» а я тихо и мирно радовалась, что вее выходит в Суджике. Суджик располагался примерно на середине пути от поместья Тарвиши к столице и являлся далеко не самым важным городским центром. Честно говоря, он был гораздо больше похож на таежный райцентр, где приплюснутый драконий храм соседствовал с небогатыми домиками с приземистыми кустарниками. Я вышла вместе с говорлевой веей, чтобы умыться и посетить дамскую комнату. И с облегчением вернулась в дилижанс. Место мне не нравилось. Клянусь, все мои тринадцать амулетов, надетых на руку и спрятанных под рукавом, звенели от беспокойства. Точнее, двенадцать. Один из них я подарила малышке, который любит пирожки. Но остановка длилась час, и я успела измучиться от неясной тревоги. Но когда дилижанс наконец двинулся, легче мне не стало. Даже наоборот, волнение стало еще сильнее, а когда мы въехали в густой потрескивающий от старости лес, достигло своего апогея. Поэтому, когда нашу повозку ощутимо тряхнуло, а после и вовсе сорвало с нее крышу, я почти не удивилась. Мне удалось схватиться за конный проем, а вот мой чемоданчик отлетел в противоположную сторону. Повозка петляла, заваливаясь на левый бок. Внутри началась давка и поднялся крик. Мужчины долбили в окно возницы, но лично я подозревала, что возницы там давно нет, иначе бы мы не петляли, как зайцы, и ехали бы по дороге, а не в лес. В небе кружили сумрачные тени кайранов. крыша то сорвало, поэтому открылась панорама на звездное небо, а также на летучих всадников – которые наворачивали круги над нашим дилижансом. Стало понятно, что их целью являемся именно мы. Сердце у меня отчетливо ёкнуло. Неужели охотники Клависа добрались до меня? Рядом бормотал какой-то старик, копошась в своей безразмерной сумке. — Ничего, ничего, волчок, ловцы тебя не получат. Космо у него тряслись, руки тоже. Но к этому я как раз отнеслась с полным пониманием. У меня и самой тряслось все, что можно, не столько от страха, сколько от того, что нашу повозку мотало из стороны в сторону. В какой-то момент раздался треск, дилижанс ощутимо споткнулся и покатился куда-то под откос, налетая на встречные камни и деревья. В кабине поднялся шум, крик, людей швыряло друг на друга, в свертке старика кто-то не то захныкал, не то заскулил, и на меня упал чей-то чемодан». В какой-то момент меня буквально швырнуло в другой угол, после обратно, и через несколько секунд я обнаружила, что ковыркаюсь по усеянной влажными листьями земле. Вокруг поднялся вой и треск. У меня перед носом серпом молния срезало дерево, а трава мгновенно почернела от короткой огненной волны, прошедшей от черного всадника верхом на кайране. Тот нарезал круги надо мной, и я, судорожно вцепившись в траву, шептала. «Меня здесь нет! Нет! Ты меня не видишь!» А от криков и грохота закладывала уши. И я, обняв срезанное дерево, заползла почти под ствол, пытаясь вспомнить хоть одну молитву. Не знаю, потеряла ли я сознание, но когда пришла в себя, вокруг было тихо, а на бледном небе лежала алая полоса рассвета. Голова была тяжелая и кружилась, Тошнота то и дело подкатывала к горлу, а юбки задрались чуть не до шеи. Проклиная драконью морду, драконий дилижанс и всех драконов вообще, я кое-как поднялась, хотя разумнее было бы сказать, что я заползла, цепляясь за ближайшее дерево. С ужаса могли делать. Разбитая повозка лежала вверх днищем, как гигантский перевернутый жук. Кругом были разбросаны тела, а подавляющими цветами были серый и красный. В лесной тишине я обозревала произошедшее побоище, ежась от страха и подступающего холода. Откуда-то сбоку послышалось знакомое хныканье, и я заставила себя двигаться. Получалось медленно, поскольку шла я от дерева к дереву, как белка, преодолевая головокружение, а на открытом пространстве подумывала ненадолго присесть и отдохнуть. Но страх опоздать, не помочь, заставлял двигаться вперед. До знакомого хныкающего свертка я добралась в гораздо лучшем состоянии, чем пару минут назад, и даже сумела взять его на руки. Внутри свертка к моему облегчению был не ребенок, а щенок. Наверное. Уверенности в том, что это была собака, я не испытывала. С другой стороны, местные породы собак мало чем напоминали земные впрочем, как и лошади, и кошки, как и вся флора и фауна этого мира. Повинуясь инстинкту, я покачала сверток, а тот доверчиво ткнулся мордой мне в ладонь, скосив на меня темные влажные глаза. Я испытала мгновенный прилив симпатии к щеночку. У меня и самой была когда-то собака. Как там теперь моя тильда без меня? Я почесала щенка за коротким белым ухом. Надо было найти хозяина. Да только где? Рассматривать переломные тела мне не хотелось. У меня не настолько крепкая психика. Но не бросать же малыша на произвол судьбы. В конце концов, я полжизни привела в больницах, мне не привыкать. Подавляя рвотные позывы, я осмотрела несколько тел. Все мужчины и все мертвы. Привалившись к местной березе, я подышала, и, перехватив щенка поудобнее, двинулась дальше. На шестой попытке мне повезло, хотя как сказать. Седой Ве еще дышал, но его так переломала повозка, что смотреть было больно. — Господи, Господи! — зашептала я и заметалась вокруг обломков дилижанса, которыми придавила Вея, а после одернула себя. Нечего бормотать, надо помочь человеку, а причитать надо в хорошо прогретой комнате после медицинских процедур и горячего чая. Сейчас, Вей, потерпите немного. Я взяла подрагивающий голос под контроль и кинулась разбирать обломки. Сверток с предположительным щенком я положила неподалеку, и тот немедленно принялся извиваться и стонать. Старый Вей словно услышал — И когда я оттаскивала очередной обломок, вдруг резко схватил меня за руку. Глаза, черные и жуткие, уставились на меня, а рот искривился в болезненно насмешливом оскале. Сильная, проскрежетал он, ты подходишь, и пусть они знают. Возьми волчка моего. Иномирная Вера, возьми, не дай ловцам добраться. Вей определенно бредил. Так что я скопировала интонации больничной сиделки и успокаивающе произнесла. «Вы не волнуйтесь, Вей, ваша собачка в порядке, а когда мы вас освободим, то и вы будете в порядке. Уровень медицины в ваших краях на зависть всем». «Из чего он вообще взял, что я номерянка, Еще и веерой назвал?» Надо будет привести себя в порядок и выяснить, что именно в моем облике выдает, вводит драконов в заблуждение. Мне жизненно важно походить на вею, желательно на местную. Вместо ответа вей до боли мою руку и прохрипел. Передаю. А дернуться я не успела, да и не смогла. Так крепко он меня держал, и тело окатило короткой теплой дрожью. Потом рука его разжалась, и я шлепнулась на землю рядом с попискивающим щенком. Я осторожно потрясла рукой, но с ней все было в порядке, а дрожь вполне могла мне и почудиться. А если и нет? Не мудрено задрожать на холодном воздухе, да еще после такого приключения. Осторожно перекатившись, чтобы не придавить щенка, я снова принялась растаскивать обломки повозки. Тот факт, что вей перестал двигаться, меня очень подгонял, Какой бы в мире драконов не был уровень медицины, а мертвых они не воскрешали. У меня разболелась голова, потом спина, но я словно превратилась в робота. О какой спине может идти речь, если умирает человек? Или дракон, неважно. Но проклятое колесо от повозки, оказавшееся под мелкими обломками, мне сдвинуть никак не удавалось. Я уже совсем была решилась использовать кусок поврежденной рамы, чтобы поднять колесо, но в последний момент мое запястье обхватило чья-то рука. «Что вы делаете, Вера?» «Дело я доброе делаю». Запрограммированный организм в первую секунду попытался вывернуться из захвата и вернуться к увлекательной миссии по разбору повозки. А потом я словно очнулась и медленно повернулась к вею, который крепко удерживал мою руку. Точнее, к Вейру. Или нет, хуже, к драконеру».